Глава 20 Надеюсь, вам уже лучше? Неловко переминаясь с ноги на ногу в спальне Натана, я мечтала скорее уйти. Во всяком случае, до того, как окончательно испорчу свою юбку. Увы, занять руки было решительно нечем. Настой я поставила на прикроватную тумбочку, о чем теперь крайне сожалела. Пальцы безжалостно сминали ткань платья. К счастью, не того самого, в котором я парила под потолком и отбивалась от нежити. То платье пало смертью храбрых и восстановлению не подлежало. Вдвойне обидно было бы испортить второе за три дня». «Благодарю вашими стараниями». Натан полулежал на подушках и выглядел поразительно румяным для раненого. «Если бы я своими глазами не видела его той ночью, приняла бы за симулянта». «Рада, что лечение помогло». Поразмыслив, я прошла в комнату и поискала глазами стул. Увы, на нем лежала одежда. Пришлось аккуратно опуститься на край кровати. Само собой, нервозности это не умерило. Я ощущала себя героиней любовного романа. И все было хорошо, ведь в конце «По воле автора» паре было уготовано долго и счастливо. Но мне хотелось самой вершить свою судьбу. «Вы молодец!» Прервав затянувшееся молчание, оседлала прежнего конька бой с нежитью. Так лихо снесли ей голову. «Да вы тоже не подвели», — усмехнулся Натан. «Без вашей помощи еще неизвестно, что от меня осталось бы». Взгляд его чуть прищуренных серых глаз нервировал. Невольно закрадывалась мысль, будто лорд действительно принял меня за книжную героиню, надумавшую навестить возлюбленного. А я зашла из вежливости. «Ну и еще спросить, не нужно ли чего купить в Брекине. Может, моя репутация и оставляла желать лучшего, но азы хороших манер мне привили. Раз уж живу в замке Натана, должна проявлять элементарное внимание. Хотя бы за то, что он пострадал по моей вине. Как обычно, осознание поступков наступает уже после их совершения. Вот и я поутру, когда топала по расцветной рассек к замку, поняла, куда вляпалась и чем все могло закончиться. Умственной работе в нужном направлении способствовали затекшие мышцы и нывшая шея. Врут безбожно поэты, ночевка под открытым небом – самая настоящая пытка. Половину ночи я готовила снадобья, перевязывала, дезинфицировала, стирала. Вторую половину ворочилась, отбивалась от муравьев и комаров. Потом ненадолго задремала и окунулась в детство, то есть проснулась мокрая от росы. Само собой, нас хватились. Еще бы целый владелец замка пропал. Я тоже существо шумное, вдобавок с драконом. Сложно не заметить отсутствие». Эрик наорал, пригрозил наябедничать отцу. Сдается своему для большего устрашения. «Я в стране не осталась, и после милых душевных препирательств мы отправились за Натаном. Вот уж кому отлично спалось на свежем воздухе. Или после махания шпагой лорд заснул бы и стоя. Натана увезли» а мы с Эриком задержались, нужно было осмотреть останки нежити. Но пепел на то и пепел, что толку с него никакого. Повздыхав о том, что я уничтожила ценную улику, не могла иначе убить, начальник милостиво разрешил пару дней не ходить на работу. Первый день я проспала, на второй наведалась к Натану и теперь ощущала себя товаром на ярмарке невест. «Так вам что-нибудь нужно?» Я заёрзала на кровати, мечтая скорее сбежать. Дурная была идея сунуться сюда без Эрика. Ну вот, еще и кончики ушей покраснели. Разозлившись на саму себя, оторвала взгляд от сложенных на коленях рук. «Надо хоть осмотреть обитель греха. Я в первый раз оказалась в спальне мужчины. Самом страшном месте, куда только может угодить незамужняя девица. Даже хуже Хеля, если верить словам гувернантки. Последнюю бы хватил удару, ведь она меня сейчас». К счастью, госпожа Даффл отошла от дела и сейчас третировала собственных племянников. Своих детей у нее не было, и я догадывалась, почему. Сложно их заиметь, если шарахаться от мужчин и их спален». «Что-то не так?» От Натана не укрылся интерес, проявленный к обстановке комнаты. «Да, абсолютно все. В ней не оказалось ничего греховного. Разве только стопка чистой одежды на стуле?» Так. «Брюки, рубашка, чулки». Видимо, слуга подготовил, чтобы переодеть господина. В остальном спальня напоминала мою, разве только больше. Та же кровать под пологом. Снять бы его, а то Натан рисковал задохнуться от скопившейся завика пыли. Резные столбики, антикварная мебель, камин с потертым экраном. На нем какие-то узоры. Впрочем, нет, цветы. Я разочарованно отвернулась. А где же драконы, рыцарские поединки? На потолке тоже что-то невразумительное. Вдобавок краска местами облупилась. Зато кресло у камина изумительное. Я бы с удовольствием в таком посидела. Массивное, набитое конским волосом, глубокое. К креслу прилагалась гора подушек и скамеечка для ног. Пожала плечами, просто смотрю. У вас такой растерянный вид и поза скованная. «А какой вы ожидали? Лучшая защита — это нападение. Раскованный? Кофе в постели, кружевной пеньюар и всякое такое?» «Вообще-то», — рассмеялся Натан, — «я ожидал увидеть девушку, которая отчитывала меня за неправильную повязку, а не ее распутную сестру». «Больных надо беречь». «Но это не тот случай». Бац! В Натана полетела одна из подушек. Ради такого случая я исхитрилась совершить прыжок от кровати до кресла. Метательный снаряд угодил в цель, но никакого урона не нанес. Натан как смеялся, так и продолжал хохотать. «Ну вот», — отфыркиваясь от смешинок, заметил он, — «такой вы мне больше нравитесь». «О, какой прогресс! Уже нравлюсь!» Подбоченившись, я, надеюсь, грозно замерла у кресла, прикидывая, не метнуть ли в лорда вторую подушку. «Да сколько можно повторять?» — нахмурился Натан. «Я отказал вам не из-за внешности или характера». «Вы не могли отказаться, потому что вам ничего не предлагали», напомнила я и подула на выбившуюся из прически прядь. «Женщины-мужчины в ратушу не зовут». «И хвала Всевышнему», — возблагодарил небеса лорд, даже пальцы молитвенно скрестил. «Это он напрасно. Если прежде мне хотелось ему помочь, то теперь я испытывала противоположное чувство». Руки чесались довести настой до ума, превратив его из укрепляющего в слабительный. Но я сдержалась, с ледяным достоинством обронила. От меня вы бы все равно ни полслова не услышали. «Газета». Я не сразу поняла, о чем речь. Натану пришлось пояснить. «Вы спрашивали, не нужно ли мне чего в городе? Так вот, газету. Что найдете, то и купите. Хочу быть в курсе последних новостей». «Посмотрим!» — буркнула я и, не прощаясь, хлопнула дверью. «Как только сиделки справляются! Безумно сложная работа! Я и пяти минут не выдержала!» «Веди себя тише!» — в который раз шикнула Надика, прекрасно сознавая утопичность этой затеи. «Превратить дракона, пусть и маленького, в обычную кошечку даже птичку не получится!» Вечно держать в небесах тоже жестоко, вот и приходилось гадать на кофейной гуще, кто из горожан окажется более стрессоустойчивым, по какой улице пройти, а по какой лучше не стоит. Старания над до города добрались с комфортом. Лорд предоставил экипаж в мое полное распоряжение. Оставив его у конторы, я решила пройтись, размять ноги. Вдобавок не уподоблюсь Синтии, чей экипаж мешал пешеходам. А вот и она, легка на помине. Синтия напоминала райскую птицу, по ошибке выпущенную в курятник. Ощущала она себя, видимо, так же. Брезгливое выражение не сходило с хорошенького личика. Мы встретились возле книжной лавки, единственного места в брекине, где можно было раздобыть газеты. «Доброе утро!» — первой поздоровалась я и, посчитав долг вежливости выполненным, толкнула дверь. В глубине лавки тут же задребезжал колокольчик, предупреждая о моем появлении. «Значит так», — шипящим шепотом дала указание подозрительно притихшему Дику. «Ничего не трогать, никуда не лезть, молчать и прикинуться чучелкам, ясно?» «Скучно», — разочарованно протянул проказник. «Зато безопасно», — отрезала я. «Снова хочешь в клетку?» Дик явно не хотел, но и чучелкам прикидываться не собирался. Надеюсь, станет просто вертеть головой, ничего не испортит. Положим ценным, в лавке не торговали, но с учетом размера моего жалования даже маленький погром выльется в гигантскую финансовую дыру. так я никогда из замка Натана не съеду. А я собиралась. Гостеприимство хорошо, а свой угол лучше. Колокольчик за моей спиной снова звякнул. Живо обернувшись, Дик прокомментировал «Красотка!» Благодарю за комплимент. Синтия отреагировала на редкость спокойно. «Какой галантный у вас зверек! обратилась она ко мне. «Можно потрогать?» Я в сомнении покосилась на дракончика и кивнула. «Ну, если ей так хочется». Не снимая кремовых кружевных перчаток, Синтия осторожно коснулась блестящей чешуи, почесала дику горлышко. Ринегату понравилось. «Да он от моих прикосновений так не млел!» крыль крылья расправил, грудь колесом выпятил. Мужик! Простите, я забыла поздороваться, — виновата улыбнулась Синтия. Задумалась. Ах, милейшая леди Фэмор, после замка Рурк местная гостиница просто ужасна. Спишь на ходу, — пожаловалась она. Вынужденно согласилась, да, гостиница здесь не очень. А вы, смотрю, — стрельнула глазами Синтия. «Остались в замке на правах гостьи». «Скорее сиделки», — усмехнулась я, и, видя, как нахмурились хорошенькие бровки, пояснила. «Я по образованию чуточку ведьма, а лорда Рурка угораздила простыть, вот и пичкаю его всякими снадобьями». Посовещавшись, мы пришли к совместному выводу, что лучше списать нездоровье Натана на банальную простуду, иначе пришлось бы выдумать разного рода нелепицы, вроде понатыканных в поле кольев, на которые он напоролся». «Не рассказывать же о нежити. Нападение — тоже не вариант. Местные судья и внутренние войска принялись бырьяно разыскивать злоумышленника. Так что болезнь — самая лучшая». «Ясно», — процедила Синтия, кажется, потеряв к теме всякий интерес. Ему следовало бы меньше гулять на свежем воздухе. Пожала плечами и развернулась к прилавку. «Так, привезли ли последние номера обывателя из сурской пчелки?» Ввиду того, что почтовый дилижанс заглядывал в город редко, кучер привозил сразу несколько, за пару недель, а то и за месяц. «Политикой интересуетесь?» — вездесущая Синтия по-прежнему маячила за спиной. «Совсем не интересуюсь», — не оборачиваясь, буркнула я и отложила нужные газеты. «Напрасно. Всегда нужно быть в курсе событий», — рассмеялась. Я и так в курсе. Мимо службы магических дел ни одна сплетня не проходит. Тяжело, наверное, жить среди тех, кто даже танцевать толком не умеет. Синтия взяла обыватель, лениво пролистала и положила на прилавок мелкую монету. На балу я не знала, куда деться. Пришлось почти все танцы отдать лорду Аарону-младшему. Это какой-то кошмар. Высшее общество без капельки манер. «Вам жутко повезло, что лорд Рурк и лорд Олба не опекали вас весь вечер. Три нормальных кавалера на целый зал». Она сокрушенно цокнула языком и обмахнулась газетой. «А дам? Дам еще меньше. Представляете, я спросила у местной учительницы просто, чтобы поддержать разговор, какую повязку для сна она предпочитает, шелковую или батистовую, так она так на меня посмотрела? Всевышний...» Если бы я завела речь о шляпке Куазет, меня бы и вовсе признали сумасшедшей. О, да, я тоже с трудом выношу местное общество, — против воли призналась я. Вот ведь совсем недавно я ненавидела Синтию, считала ее чуть ли не злом воплоти, особенно после слов Натана, а теперь смеялась над ее колкими меткими замечаниями. Да и события минувших дней предстали в ином свете. Синтия не стремилась поразить мужчин. Она просто оделась, как привыкла в столице, а тут... Ну и что ей оставалось делать, если кавалеры норовили отдавить ноги? Сидеть в углу и отвечать на все приглашения отказом? Тогда и вовсе не стоило приезжать. Эрик просто пожалел бедняжку. Лапал тоже по собственной инициативе, собственно, не ее первую и вряд ли последнюю. И вовсе Синтея не заносчивая. Разве только самую малость. Я сама тоже поначалу вела себя в бреке не, не лучшим образом. Я была бы вам очень признательна за небольшую ознакомительную прогулку. Рассказали бы, что здесь и как, куда можно заходить, а куда не стоит. После мы могли бы вместе пообедать. Разумеется, если в местной таверне нас не отравят. Или лучше отправиться в Сур, тут ведь недалеко. Синтия болтала безумолку. Сегодня она нарядилась по-деревенски. Муслиновое платье в зеленый горошек, соломенная шляпка с лентой в тон. Духи тоже выбрала иные легкие и цветочные. Подозреваю, Синтия привезла в Брекин не только желание помириться с Натаном, но и кучу нарядов на каждый день года. Пожала плечами, наверное. Я так и не доехала до Сура, по ошибке сошла раньше. Но раз Рональд там регулярно бывает, тут до него действительно пара часов с резвой упряжкой. «Прекрасно», — ударила в ладоши заметно повеселевшая Синтия, и будто по секрету, понизив голос, призналась, «Я все еще надеюсь на благосклонность лорда Рурка, иначе бы давно сбежала отсюда. Но и проводить целые дни в гостинице... Ах, милая леди Фэммер, вы станете моим спасением!» Скептически фыркнула. Уж чего-чего, а спасать красотку я не собиралась. Равно как и принимать участие в ее планах вместе. Сначала я полагала, речь пойдет о чем-то страшном, но все оказалось банально. Напрасно мужчины сгущали краски. Синтия надеялась привлечь внимание над тем же способом, что и я, то есть закрутить роман с другим мужчиной, и теперь спрашивала совета, кого же выбрать. Я уже собиралась ответить, что все заняты, Эрик уж точно, а потом вспомнила о Ричарде. Вот уж удачная возможность избавиться от обоих. Может, ревность моя и поутихла, но я все равно считала Синтию опасной соперницей. «Сын Виконта оба не говорите?» Изумилась собеседница. Здесь? В Брекене? Не стала скрывать правду. Мой несостоявшийся жених до сих пор надеется, но... Словом он ваш. И езжайте, голубки, в столицу. Чем скорее, тем лучше. Синтия задумалась, от чего между бровей у нее залегла глубокая морщинка. Полагаю, в поездке нам потребуются сопровождающие. Раз уж Лорд Рург болен. «Возьмите лорда Аарена, а я постараюсь уговорить лорда Олбани. К сожалению, мы не представлены, но раз он поселился в той же гостинице, что и я, свести знакомство не составит труда. Отправимся?» Она снова задумалась. «Да прямо сегодня. Нет ничего прекраснее, чем возвращаться после чудесного ужина в отличной компании под звездами». «Что за дурацкая идея, ваша поездка? Нам работать надо!» Бурчал Эрик, впрочем, без особого сожаления, запирая кабинет на ключ. От меня не укрылось, что при имени Синтии он заметно приободрился. Утихший был огонь, вновь вспыхнул в моей душе. Может, поэтому я мстительно умолчала, что четвертым лишним станет Ричард? «Ничего, потом поработаешь. Надо же и отдыхать». «Да у вас тут и так сплошной отдых», — вздохнул Эрик и, проходя мимо, покосился на Рональда. На мгновение мне показалось, что он спросит, чем тот занят, и коллеге придется признаться в имитации бурной деятельности, но обошлось. Эрик смыслил в артефактах не больше, чем я в боевой магии. Рональд, судя по всему, тоже. Я как-то, разумеется, втайне от него повертела многострадальный артефакт и быстро обнаружила поломку. Рональд не видел ее уже неделю. Впрочем, если бы он починил артефакт, пришлось бы заняться чем-то другим, что в его планы не входило. «Спасибо, я бы лучше поработала, чем еще раз отдохнула на балу». При воспоминании о той ночи мороз пробегал по коже. Как хорошо, что нежить мертва, а другой с того света не призывали. Эрик недовольно засопел, но не стал в десятый раз отчитывать, надоело. «Завтра пойдешь со мной, в отместку за увеселение. Будем искать...» «Наверняка что-то интересное», — вклинилась в нашу беседу Синтия. Она вновь переоделась и напоминала большое зефирное облако. Губы приветливо улыбались, но глаза... В очередной раз поймала себя на мысли, с ними что-то не так. Ощущение, будто ты в театре. Синтия тщательно играет роль, а сама думает о том, как в гримерной наконец-то скинет туфли. «Отнюдь!» — развел руками Эрик с готовностью, облобызал протянутую ладонь. «Рабочая рутина!» «О, не наговаривайте на себя. У вас жуткая интересная работа». Синтия ловко завладела его локтем, оттеснив меня назад в арьергард небольшой компании. Нахмурилась. «Помнится, мы совсем не об этом договаривались. Для Синтии Ричард, для меня Эрик. А тут она чуть ли не клешнями вцепилась в на младшего Не удивлюсь, если действительно всучит мне какую-нибудь корзину и словно служанку отправит отнести в экипаж». Не лукава лукаво пристроилась слева от Эрика. Двор широкий, втроем точно разойдемся. Если Синтия заметила мой маневр, то не подала виду. Она активно расспрашивала Эрика о работе. Тот сначала отвечал неохотно, но потом разговорился. «Подумать только другие миры!» восхищенно всплеснула руками Синтия и подала знак кучеру, чтобы тот остановил экипаж у дворовой арки муниципалитета. «Нам о собственном-то толком ничего не известно». «Пожалуйста, лорд Арен. Она просительно уставилась на Эрика. «Разумеется, если это возможно, безопасно и разрешено законом, возьмите меня с собой. Обещаю стоять тихо-тихо, не жаловаться на усталость и подчиняться всем вашим приказам». «От последнего подчиняться всем вашим приказам у меня волоски на руках дыбом встали». Синтия так чувственно это произнесла, будто речь шла вовсе не об инструктаже по безопасности. «Обещаю подумать», — неопределенно ответил Эрик, но по выражению его лица я поняла согласиться. «Вся надежда только на Ричарда, иначе все последующее лето Синтия с Эриком станут ворковать на ромашковом поле, а я дуться и в одиночку искать чернокнижника. Зато если лорд Олба не поедет, есть шанс, что Арно младшему это сильно не понравится». Во всяком случае, он не станет делиться рабочими моментами с той, которая тесно общается с подозреваемым. Напрасно. Ох, напрасно, я поверила дамочке. Синтия еще та штучка. Легко обводила людей вокруг пальца. И все же до сих пор не могу поверить. Сын самого Джеймса Ааррена. Синтия таки исхитрилась вновь оттеснить меня на задний план, первой шмыгнула подарку. Втроем под ней не пройти, поэтому пришлось уступить. Надеюсь, мерзавки хотя бы и от моего взгляда. Я ожидала встретить вас в коридорах какого-нибудь министерства, но никак не здесь. Лесть продолжала щедрым потоком лица из хорошенького ротика. Возможно, когда-нибудь встретите. Снова нагнал туману Эрик. Он приосанился, распустил невидимый хвост. Было бы перед кем. Какого же? Оживилась Синтия и кивком головы поблагодарила за распахнутую дверцу экипажа. «Министерство магии, разумеется. брекин это так временно. Выполню задание и вернусь». «Ой, дурак! Но кто я такая, чтобы затыкать рот начальнику? Особенно, когда он не затыкается». «Ах, вы непременно станете таким же великим, как ваш отец!» Восторг Синтии вышел чересчур наигранным, Но ослепленные чесаниям фамильного Эго Эрик этого не заметил. Спасибо, что обо мне вспомнила, то с парочки сталось бы захлопнуть двери экипажа перед моим носом. Как бы я хотела познакомиться со знаменитым магистром. Это возможно? Продолжала щебетать Синтия. Разумеется. По возвращении в столицу я вас обязательно представлю. Покажу Академию магии. И фамильный сейф, буркнула я в нетерпении, посматривая в окошко. И дико все нет, и Ричард куда-то запропастился. Оставалась робкая надежда, что мы подхватим лорда Олбани по пути, но и она растаяла, когда кучер хлестнул коней, увлекая нас прочь из города. «Джейн!» — сверкнув глазами, одернул меня Эрик. «Ничего страшного, я не обиделась», — заверила Синтия и перебралась ближе к Эрику. «Зато я обиделась, но кого это волнует?» Уткнувшись в угол кареты, старалась не замечать воркования парочки. «Какая же я дура! Похоже, эта поездка станет худшей в моей жизни. И непременно стало бы, если бы не Дик. Проказник таки объявился, помахал крылом в окошко. Вот, мол, я успокойся. И я действительно немного успокоилась. По крайней мере, теперь у меня было кому следить за роковой Синтией».